Роберт Говард. Цикл Конан, оригинальная сага. Сплошь негодяев в доме. Один бежал, другой умер, третий спит в золотой постели. Старая добрая история. Глава 1. На придворном празднике Набонидус, красный жрец, который был настоящим правителем города, вежливо коснулся руки молодого аристократа Мурилу. Он повернулся и встретился с загадочным взглядом жреца и поразился скрытому в нем смыслу. Они не обменялись ни словом, но набанидус поклонился и протянул Мурилу маленький золотой бочонок. Молодой дворянин, зная, что набанидус ничего не делает без причины, извинился при первой же возможности и поспешно вернулся в свою комнату. Там он открыл бочонок и обнаружил внутри человеческое ухо, которое узнал по своеобразному шраму на нем. Мурило покрылся сильным потом и больше не сомневался в значении взгляда красного жреца. Но Мурило при всех его надушенных черных кудрях и щегольском одеянии не был слабаком, чтобы без борьбы подставить шею под нож. Он не знал, играет ли с ним на Бонидус или дает шанс отправиться в добровольное изгнание, но тот факт, что он все еще жив и находится на свободе, доказывал, что ему дадут хотя бы несколько часов для размышлений. Но для принятия решения ему не нужна была медитация. Ему требовался инструмент, и судьба предоставила ему этот инструмент. Мурило работал среди притонов и борделей убогих кварталов, даже когда дрожал и размышлял в той части города, где располагались дворцы аристократии из мрамора и слоновой кости с пурпурными башнями. Там жил жрец бога Ану, чей храм возвышался на окраине района Трущоб и являлся местом благочестивых поклонов. Жрец был весьма толстым и упитанным. Он слыл скупщиком краденого и шпионом городской стражи. Его торговля процветала, потому что район, с которым он граничил, называвшийся лабиринтом, представлял собой клубок грязных извилистых переулков и притонов, посещаемых самыми дерзкими ворами в королевстве. Смелее всех был дезертир из знаемников гундерцев и варвар Кеммериец. Из-за жреца Ану гундерца схватили и повесили на рыночной площади. Но Кеммериец бежал и, узнав коварными путями о предательстве жреца, ночью проник в храм Ану и отрубил ему голову. В городе последовала большая суматоха, но поиски убийцы не принесли результата, пока одна соплячка не выдала убийцу властям и не привлекла капитана стражи и его отряд в потайную комнату, где лежал пьяный варвар. Очнувшись после попойки, но обезумев от ярости, когда его схватили, он выпотрошил капитана, прорвался сквозь своих обидчиков и сбежал бы, если б не алкоголь, который все еще затуманивал его чувства. Ошеломленный и наполовину ослепший, он промахнулся мимо открытой двери в своем стремительном бегстве и ударился головой о каменную стену с такой силой, что потерял сознание. Когда варвар пришел в себя, то оказался в самой надежной темнице города, прикованный к стене цепями, которые не смогли разорвать его варварские мускулы. В эту камеру вошел Мурило в маске и широком черном плаще. Кемериец с интересом осмотрел его, решив, что это палач, присланный, чтобы расправиться с ним. Мурило отряхнулся и посмотрел на варвара с не меньшим интересом. Даже в тусклом свете подземелья со скованными цепями-конечностями была видна первобытная сила этого человека. В его могучем теле и мускулистых конечностях сочетались силы медведя и быстрота пантеры. Под спутанной черной гривой голубые глаза пылали неугасимой дикостью. «Хочешь жить?» — спросил Мурило. Варвар хмыкнул. В его глазах блеснул новый интерес. «Если я устрою тебе побег, ты окажешь мне услугу?» — спросил аристократ. Кемериец промолчал, но пристальный взгляд уже дал ответ. «Я хочу, чтобы ты убил для меня человека». «Кого?» — голос Мурила упал до шепота. «На Бонидуса, королевского жреца». Кемереец не выказал ни малейшего признака удивления или возмущения. В нем не было ни страха, ни благоговения перед властью, которую цивилизация прививает людям. Король или нищий для него все были едины. Он также не спросил, почему Мурило пришел к нему, когда в кварталах было полно головорезов, не сидевших в тюрьмах. «Когда я сбегу?» — спросил он. «В течение часа. Ночью в этой части темницы только один стражник. Его можно подкупить...» Точнее, уже подкупили. Смотри, вот ключи от твоих цепей. Я сниму их. Спустя час стражней Катикус отопрет дверь в твою камеру. Свяжешь его полосами, оторванными от своей туники. Так что, когда его найдут, начальство подумает, что тебя спасли извне. И не заподозрят татикуса Немедленно отправляйся в дом красного жреца и убей его. Затем уходи в логово крыс, где тебя встретит человек, который даст мешочек с золотом и лошадь. С этим ты сможешь выбраться из города и бежать из этих земель. «Сними с меня эти проклятые цепи», — потребовал кеммериец «И пусть стража принесет мне еды. Клянусь кромом, я уже целый день живу на заплесневелом хлебе и воде и очень близок к голоду». «Сделаю, но помни, ты не должен бежать, пока я не доберусь до своего дома». Освободившись от цепей, варвар встал и вытянул отяжелевшие руки, казавшиеся Мурилу огромными во мраке подземелья. Аристократ снова почувствовал, что если кто-либо в мире и мог выполнить поставленную им задачу, то это кеммериец. Повторив несколько моментов плана, он покинул тюрьму, сначала приказав Атикусу отнести заключенному блюдо с говядиной и элем. Он знал, что может доверять охраннику не только из-за денег, которые тот получил, но и из-за определенных сведений, которыми он располагал об этом человеке. Лишь вернувшись в комнату, Мурило смог подавить собственный страх. набанидус нанесет удар через короля, в этом он был уверен. И поскольку королевские гвардейцы не стучали в дверь, было также очевидно, что жрец до сих пор ничего не сказал королю. Завтра он, вне всякого сомнения, заговорит, если доживет. Мурило надеялся, что Кемериец сохранит ему верность. Сможет ли этот человек достигнуть цели, еще предстоит выяснить. Люди и раньше пытались убить красного жреца, и они умирали отвратительными и ужасными способами. Но они были порождениями городов, обычными людьми, лишенными волчьих инстинктов варваров. В тот момент, когда Мурило, вертя в руках золотой бочонок с отрезанным ушком, узнал по своим тайным каналам, что Кемериец схвачен, он увидел решение своей проблемы. Снова оказавшись в своей комнате, он поднял тост за человека, которого звали Конон и за его успех в эту ночь. И пока Мурилу пил, один из его шпионов принес известие, что Атикус арестован и брошен в тюрьму. Кемериец не сбежал. Мурилу почувствовал, как кровь заледенела в его жилах. Он мог видеть в этом повороте судьбы только зловещую длань Набонидуса, и в нем начала расти жуткая навязчивая идея, что красный жрец был больше, чем обычным человеком, колдуном, который читал мысли своих жертв и дергал за ниточки, на которых они танцевали точно марионетки. С осознанием пришло и отчаяние. Повесив меч под черный плащ, он тайным путем покинул дом и поспешил по пустынным улицам. Было уже около полуночи, когда Мурило подошел к дому Набонидуса, мрачно вырисовывающемуся среди огороженных стеной садов, отделявших его от окружающих поместьй. Стена была высокой, но не такой уж непреодолимой. Набонидус не доверял простым каменным барьерам. Бояться следовало того, что находилось за стенами. Что это было, Мурило точно не знал, но знал, что там, по крайней мере, находилась огромная дикая собака, которая бродила по садам и разрывала незваных гостей на куски, как гончия разрывает кролика. Что еще там могло быть, он не хотел даже предполагать. Люди, которым разрешили войти в дом по кратким законным делам, сообщили, что Набонидус жил среди богатой обстановки, но в то же время просто, в сопровождении удивительно небольшого числа слуг. Действительно, они упомянули только одного, которого видели – высокого молчаливого мужчину по имени Джокко. Было слышно, как кто-то еще, предположительно, раб, двигался в глубине дома, но этого человека никто никогда не видел. Величайшей загадкой таинственного дома был сам Набонидус, чья способность к интригам и пониманию международной политики сделали его самым сильным человеком в королевстве. Люди, канцлеры и король двигались, как марионетки, на ниточках, которыми он управлял. Мурилов забрался на стену и спустился в сады, которые представляли собой лоскуты тьмы, затемненные зарослями кустарника и колышущейся листвой. В окнах дома, который так мрачно вырисовывался среди деревьев, не горел свет. Молодой дворянин пробирался сквозь кусты незаметно, но быстро. На мгновение он ожидал услышать лай огромной собаки и увидеть, как ее гигантское тело проносится сквозь тени. Он сомневался в эффективности меча против такой атаки, но не колебался. С таким же успехом можно умереть от клыков зверя, как и от топора палача. Он споткнулся обо что-то громоздкое и мягкое. Наклонившись ближе в тусклом свете звезд, он разглядел обмякшую фигуру на земле. Это была собака, которая охраняла сады. Мертвая. Шея сломана. А вот следы от огромных клыков на ней выглядят странно. Мурило чувствовал, что ни одно человеческое существо не могло сделать такого. Зверь встретил чудовище более свирепое, чем он сам. Мурило нервно оглядел загадочные заросли кустарника, а затем, пожав плечами, подошел к безмолвному дому. Первая дверь, которую он попытался открыть, оказалась незапертой. Мурило осторожно вошел с мечом в руке и оказался в длинном темном коридоре с тусклым светом, пробивающимся сквозь занавеси в другом конце. Дом оказался погружен в полную тишину. Мурило скользнул по коридору и остановился, чтобы взглянуть сквозь занавеси. Он увидел освещенную комнату, на окнах которой бархатные занавески были задернуты так плотно, что ни один луч не проникал внутрь. Любой человек посчитал бы комнату пустой, но, тем не менее, в ней был ужасный обитатель. Посреди обломков мебели и разорванных портьер, свидетельствовавших о страшной борьбе, лежало тело мужчины. Человек лежал на животе, но голова была повернута так, что подбородок покоился за плечом. Черты лица, искаженные ужасной ухмылкой, будто бы злобно смотрели на перепуганного дворянина. Впервые за эту ночь решимость Мурило поколебалась. Он бросил неуверенный взгляд назад, туда, откуда пришел. Затем воспоминания о колодке и топоре палача придало ему сил, и он пересек комнату, уклоняясь, чтобы не видеть ухмыляющийся ужас на лице распростёртого посреди помещения трупа. Хотя Мурило никогда раньше не видел этого человека, по прежним описаниям он знал, что это был Джока — мрачный слуга Набонидуса. Он заглянул через занавешенную дверь в широкую круглую комнату, ограниченную галереей на полпути между полированным полом и высоким потолком. Эта комната оказалась обставлена так, словно предназначалась для короля. Посреди нее стоял богато украшенный стол из красного дерева, уставленный сосудами с вином и богатыми яствами. Мурило напрягся. В большом кресле, широкая спинка которого была обращена к нему, он увидел фигуру в знакомой одежде. Он мельком заметил руку в красном рукаве, лежащую на подлокотнике кресла. Голова, покрытая знакомым малым капюшоном мантии, была наклонена вперед, как будто в медитации. Точно так же Мурило сотни раз видел, как набанидус сидел при королевском дворе. Проклиная бешено колотящееся сердце, молодой дворянин прокрался через комнату, держа меч на готове, всем телом приготовившись к удару. Его добыча не двигалась и, казалось, не слышала его осторожного приближения. Спал ли красный жрец, или это был труп, развалившийся в огромном кресле? Расстояние в один шаг отделяло Мурилу от врага, когда внезапно человек в кресле поднялся и повернулся к нему лицом. Кровь внезапно отхлынула от лица Мурилу. Его меч выпал из пальцев и зазвенел на полированном полу. Ужасный крик сорвался с его побелевших губ. За ним последовал глухой удар падающего тела. Затем в доме красного жреца снова воцарилось. Тишина. Глава вторая. Вскоре после того, как Мурило покинул темницу, где содержался кемериец конон Атикус принес пленнику блюдо с едой, в которое, помимо прочего, входил огромный кусок говядины и кружка эля. конон с жадностью набросился на еду, а Атикус в последний раз обошел камеры и убедился, что все в порядке. «Никто не должен стать свидетелем мнимого побега из тюрьмы», Именно в то время, когда он был так занят, отряд гвардейцев вошел в тюрьму и поместил Атикуса под арест. Мурило ошибся, когда предположил, что этот арест означал раскрытие запланированного побега Конона. Это было совсем другое дело. Атикус стал небрежен в своих отношениях с преступным миром, и один из его прошлых грехов настиг его. Его место занял другой тюремщик. Флегматичное надежное существо, которого никакие взятки не смогли бы отвлечь от обязанностей. Он был напрочь лишён воображения, но обладал возвышенным представлением о важности своей работы. После того, как Атикуса увели, чтобы официально представить перед магистратом, новый тюремщик в обычном порядке обошел камеры. Когда он проходил мимо Конана, его чувство приличия было потрясено и возмущено, приведя освобожденного от цепей пленника. К тому же он обгладывал последние куски мяса с огромной говяжьей кости. Тюремщик так расстроился, что совершил ошибку, войдя в камеру один, не вызвав стражников из других частей тюрьмы. Это была его первая и последняя ошибка в исполнении служебных обязанностей. Конон размозжил ему голову говяжьей костью, взял кинжал и ключи и неторопливо удалился. Как и сказал Мурило, ночью там дежурил только один стражник. Кемериец вышел за стены с помощью взятых им ключей и вскоре попал на свежий воздух, такой свободный, как будто план Мурило удался. В тени тюремных стен Конан остановился, чтобы решить, что делать дальше. Ему пришло в голову, что поскольку он сбежал благодаря собственным действиям, то ничем не обязан Мурилу. И все же именно дворянин снял с него цепи и послал ему еду, без чего побег становился невозможен. Конан решил, что в долгу перед Мурилу, и поскольку был человеком, который держит слово, решил выполнить обещание, данное аристократу. Но сначала ему было нужно уладить кое-какие свои дела. Он сбросил рваную тунику и пошел сквозь ночь голый, если не считать набедренной повязки. На ходу Конан теребил захваченный кинжал — смертоносное оружие с широким обоюдоострым лезвием длиной 19 дюймов. Он крался по переулкам и затененным площадям, пока не добрался до района, который был его целью — лабиринта. По его запутанным путям Конан шел с уверенностью знающего человека. Это действительно был лабиринт темных переулков, закрытых дворов и извилистых путей, тайных звуков и вони. Мощеных дорог тут не было, грязь и нечистоты смешивались в отвратительное месиво. Канализации тоже не было, мусор сбрасывали в переулки, из-за чего образовывались зловонные кучи и лужи. Если человек не ходил осторожно, он мог споткнуться и погрузиться по пояс в тошнотворное месиво. Не было ничего необычного и в том, чтобы споткнуться о труп, лежащий в грязи с перерезанным горлом или пробитой головой. Честные люди избегали лабиринта. И не без оснований. Конан добрался до места назначения незамеченным, как раз в тот момент, когда его покидал тот, кого он страстно желал встретить. Когда кемериец выскользнул во двор внизу, девушка, сдавшая его стражником, уходила от своего нового любовника в комнату этажом выше. Молодой бандит, закрыв за собой дверь, спустился по скрипучей лестнице, предаваясь размышлениям, которые, как и у большинства обитателей лабиринта, были связаны с незаконным приобретением собственности. На полпути вниз по лестнице он внезапно остановился. Его волосы стали дыбом. В темноте перед ним стояла неясная фигура. Глаза пылали, как у зверя. Дикое рычание было последним, что он услышал в жизни. Когда чудовище бросилось на него, острый клинок вспорол ему живот — Бандит издал один сдавленный крик и безжизненно рухнул на лестницу. Варвар на мгновение навис над ним, похожий на упыря, глаза горели во мраке. Он знал, что звук услышали, но люди в лабиринте продолжали заниматься своими делами. В предсмертном крике на темной лестнице не было ничего необычного. Позже кто-нибудь решится провести расследование, но только по прошествии разумного времени. Конан поднялся по лестнице и остановился у хорошо знакомой ему двери. Она была заперта изнутри, но клинок прошел между дверью и косяком и приподнял засов. Он шагнул внутрь, закрыв за собой дверь и встретился взглядом с девушкой, которая сдала его стражи. Девка сидела в одной сорочке на неубранной кровати, скрестив ноги. Она побледнела и уставилась на него, словно увидела привидение. Предательница слышала крик с лестницы и видела красное пятно на клинке в руке конона Но она была слишком переполнена страхом, чтобы тратить время на сожаление об очевидной судьбе своего возлюбленного. Она стала умолять сохранить ей жизнь, почти бессвязно борясь с ужасом. Конан ничего не ответил. Он просто стоял и смотрел на нее горящими глазами, проверяя мозолистым пальцем острие клинка. Наконец он пересек комнату, а девица прижалась спиной к стене, всхлипывая и безумно моля о пощаде. Схватив ее за желтые локоны, он стащил девку с кровати. Вложив клинок обратно в ножны, конон подхватил корчащуюся пленницу под левую руку и подошел к окну. Как и в большинстве домов такого типа, каждый этаж опоясывал карниз, образованный продолжением оконных выступов. Конон распахнул окно и вышел на эту узкую полосу. Если бы кто-нибудь находился рядом или бодрствовал, то стал бы свидетелем причудливого зрелища. По карнизу осторожно двигался мужчина, таща под мышкой брыкающуюся полуголую девку. Свидетель был бы озадачен не меньше, чем девушка. Достигнув нужного места, Конан остановился, ухватившись свободной рукой за стену. Внутри здания поднялся шум, свидетельствующий о том, что тело наконец-то обнаружили. Его пленница хныкала и извивалась, пытаясь вымолить пощаду. Конан посмотрел вниз, в грязь и слизь нижних переулков. Он недолго слушал шум внутри и мольбы девки, а затем с высокой точностью сбросил ее прямиком в выгребную яму. Несколько секунд он наслаждался ее конвульсиями, барахтанием и концентрированным потоком ругательств, даже позволил себе негромкий смех. Затем он поднял голову, прислушался к нарастающей суматохе внутри здания и решил, что пришло время убить на банидуса. Глава 3. Мурило разбудил звонкий металлический ляск. Он застонал и с трудом сел. Вокруг была тишина и темнота, и на мгновение его затошнило от страха, что он ослеп. Потом Мурило вспомнил, что было раньше, и по его телу поползли мурашки. На ощупь он определил, что лежит на полу из четко подогнанных каменных плит. Дальнейшее ощупывание позволило обнаружить стену из того же материала. Поднявшись и прислонившись к стене, Мурило тщетно пытался сориентироваться. То, что он находится в какой-то тюрьме, казалось несомненным, но где и как долго он не мог даже предположить. Аристократ смутно вспомнил грохот, и ему стало интересно, была ли это железная дверь его темницы, закрывающаяся перед ним, или это предвещало появление палача. При этой мысли он сильно вздрогнул и начал ощупывать путь вдоль стены. Мгновение он ожидал встретить границы тюрьмы, но через некоторое время стало понятно, что он идет по коридору. Он держался вдоль стены, опасаясь ям или других ловушек, и вскоре заметил в черноте что-то рядом с собой. Он ничего не видел, но либо его уши уловили едва слышный звук, либо какое-то подсознательное чувство предупредило его. Он остановился, волосы на голове встали дыбом. Как и все живое, он ощущал присутствие какого-то существа, притаившегося в темноте перед ним. Аристократ думал, что его сердце остановится, когда раздался голос, шипящий с варварским акцентом. «Мурило, это ты?» «Конан?» Оцепенев от неожиданности, молодой дворянин прошелся по темноте, и его руки наткнулись на пару обнаженных огромных плеч. «Хорошо, что я тебя узнал», — пробурчал варвар. «А то уже собирался разделать тебя, как откормленную свинью». «Где мы находимся во имя Митры?» «В ямах под домом красного жреца. Но почему?» «Сколько времени?» «Немногим больше полуночи». Мурило покачал головой, пытаясь собрать в кучу разрозненные мысли. «Что ты здесь делаешь?» — потребовал кемериец. «Я пришел убить Набонидуса. Я слышал, что в твоей тюрьме сменились стражу». «Сменили», — прорычал Конан. «Я проломил голову новому тюремщику и ушел. И был бы здесь уже несколько часов назад, но у меня появились личные дела. Ну что, будем охотиться за Набонидусом?» Мурило вздрогнул. Конон мы в доме архидемона. Я пришел в поисках человеческого врага, а нашел волосатого дьявола из самого ада». Конон неуверенно хмыкнул. Бесстрашный, как раненый тигр, когда дело касалось человеческих врагов, он испытывал все суеверные страхи первобытных людей. «Я проник в дом», — прошептал Мурило, словно темнота была полна слушающих ушей. «Во внешнем саду нашел собаку Набонидуса, истерзанную до смерти». «В доме я наткнулся на Джоку, слугу. У него была сломана шея. Затем я увидел самого Набонидуса, сидящего в кресле и одетого в его привычную одежду. Сначала подумал, что он тоже мертв. Я поднялся, чтобы ударить его клинком. Но он вскочил и оказался передо мной. Боже!» Воспоминание об этом ужасе заставило молодого дворянина на мгновение потерять дар речи при воспоминании о том страшном мгновении. «Конан», — прошептал он, — «передо мной стоял не человек». Телом и позой он не отличался от человека, но из-под его алого капюшона ухмылялось лицо полное безумия и кошмара. Оно было покрыто черными волосами, из которых сверкали маленькие, похожие на свиные красные глазки. Нос плоский, с огромными раздувающимися ноздрями, губы оттянуты назад, обнажив огромные желтые клыки, похожие на зубы собаки». Руки, свисавшие из их рукавов, были неправильной формы и тоже покрыты чёрными волосами. Всё это я увидел мельком, и тут меня охватил ужас. Чувства покинули меня, и я упал в обморок». «Что дальше?» — беспокойно пробормотал кемериец. «Я пришёл в себя совсем недавно. Должно быть, чудовище бросило меня в эти ямы, «Конан, я подозревал, что Набонидус не был обычным человеком. Он — демоническое существо. Днем он живет среди людей в человечьем обличии, а ночью принимает свой истинный облик». «Это очевидно», — ответил Конан. «Все знают, что есть люди, которые по желанию принимают облик волков. Но почему он убил своих слуг?» «Кто может проникнуть в мысли дьявола?» — спросил Мурилу. «Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы выбраться из этого места. Человеческое оружие не может причинить вреда человеку-быку. Как ты сюда попал?» «Через канализацию. Я предположил, что сады охраняются. Канализация соединяется с туннелем, который ведет в эти ямы. Я думал найти какую-нибудь незапертую дверь, ведущую в дом». «Тогда давай сбежим тем же путем, каким ты пришел», — воскликнул Мурило. «К дьяволу! «Выбравшись из этого змеиного логова, мы попытаем счастье с королевскими гвардейцами и рискнем бежать из города. Вперед!» «Бесполезно!» — проворчал Кемериец. «Путь в канализацию закрыт. Когда я вошел в туннель, сверху обрушилась железная решетка. Если мои движения не были быстрее молнии, ее острия пригвоздили бы меня к полу, как червяка. Когда я попытался поднять ее, она не сдвинулась с места. Слон не смог бы ее сдвинуть». Ничто крупнее кролика не протиснется между прутьями. Мурило выругался, будто ледяная рука пробежала сверху вниз по позвоночнику. Он должен был знать, что на Бонидус не оставит ни один вход в дом без охраны. Если бы Конан не обладал быстротой, словно стальная пружина, эта падающая решетка убила бы его, как самая настоящая дикая тварь. Несомненно, когда Конан шел по туннелю, сработала какая-то скрытая защелка, опустившая решетку. Как бы то ни было, оба оказались живы в этой ловушке. «Остается только одно», — сказал Мурилу, обильно потея. «Искать другой выход, несомненно. Все они снабжены ловушками, но у нас нет другого выбора». Варвар что-то согласно проворчал, и спутники начали наугад пробираться по коридору. В этот момент Мурилу что-то пришло в голову. «Как ты узнал меня в этой черноте?» — спросил он. «Я почувствовал запах духов, которые ты нанес на волосы, когда пришел в мою камеру», — ответил Конан. «Я почувствовал его еще раз некоторое время назад, когда присел в темноте и готовился покромсать тебя». Мурило поднес прядь черных волос к ноздрям, но запах был едва различим для его обоняния, и он понял, насколько острыми должны быть органы чувств варвара. Инстинктивно его рука потянулась к ножным. Когда они двинулись вперед, то он выругался, обнаружив, что они пусты, В этот момент впереди показалось слабое свечение, и вскоре они подошли к крутому повороту коридора, за которым виднелся серый свет. Они вместе заглянули за угол, и Мурило, прислонившись к своему спутнику, почувствовал, как напряглась его огромная фигура. Молодой дворянин тоже видел это. Полуобнаженное тело мужчины, лежащее в коридоре за поворотом, смутно освещенное сиянием, которое, казалось, исходило от широкого серебряного диска на дальней стене. Странные знакомые черты, в лежащей лицом вниз фигуре, возбудили в Мурилу необъяснимые чудовищные догадки. Приказав Кемерийцу следовать за ним, он прошел вперед и склонился над телом. Преодолевая некоторое отвращение, он схватил его и перевернул на спину. У Мурилу вырвалось недоверчивое ругательство. Кемерийц громко хрюкнул. «Набонидос! Красный жрец!» — воскликнул аристократ. В его мозгу закружился вихрь изумления. «Тогда кто? Что?» Жрец застонал и зашевелился. Конан с быстротой подобной кошачьей нагнулся над ним, занеся меч над сердцем. Мурило поймал его за запястье. «Подожди! Не убивай его пока!» «Почему?» — спросил кеммериец. «Он сбросил свой облик и спит. Неужели ты разбудишь его, чтобы он разорвал нас на куски?» «Нет, подожди!» — убеждал Мурило, пытаясь собраться с мыслями. «Смотри, он не спит! Видишь синюшную рану на его бритом виске?» «Его лишили чувств. Возможно, он лежит здесь уже несколько часов». «Мне казалось, ты клялся, что видел его в зверином облике в доме наверху», — сказал Конан. «Видел. Иначе. Он приходит в себя. Держи клинок наготове готове, Конан. Здесь есть тайны еще более мрачные, чем я думал. Я должен поговорить с этим жрецом, прежде чем мы его убьем». Набонидус поднес руку к ушибленному виску, что-то пробормотал и открыл глаза. На мгновение они были пустыми и лишенными разума. Затем жизнь рывком вернулась к нему, и он сел, уставившись на варвара и аристократа. Какой бы ужасный удар ни затуманил на время его острый как лезвие ум, он снова заработал с привычной энергией. Его глаза быстро огляделись вокруг, затем снова остановились на лице Мурилу. «Вы оказываете честь моему бедному дому, молодой господин». Холодно рассмеялся он, глядя на огромную фигуру, маячившую за плечом молодого дворянина. «Вы привели с собой убийцу, я вижу. Разве вашего меча не хватило бы, чтобы оборвать жизнь моей скромной персоны?» «Хватит об этом», — нетерпеливо ответил Мурило. «Как долго ты здесь лежишь?» «Необычный вопрос для человека, который только пришел в сознание», — ответил жрец. «Я не знаю, сколько времени...» Но до полуночи оставался час или около того, когда на меня напали. — Тогда что это за маскарад в твоем собственном одеянии в доме наверху? — спросил Мурило. — Этот хак, — ответил с горестно потирая пальцами синяки. — Да, этот хак. Так он в моей мантии. Вот собака. Конан, который ничего этого не понимал, беспокойно зашевелился и что-то прорычал на своем языке. с капризно взглянул на него. «Нож твоего задиры жаждет моего сердца, Мурило», — сказал он. «Я думал, что у тебя хватит ума внять моему предупреждению и покинуть город». «Откуда мне было знать, что у меня будет такая возможность?» — спросил Мурило. «Во всяком случае, мои интересы здесь». «Ты в хорошей компании с этим головорезом», — пробормотал Набонидус. «Я давно подозревал тебя. Именно поэтому я заставил исчезнуть того бледного придворного секретаря, Перед смертью он рассказал мне многое, в том числе имя молодого дворянина, который подкупил его, чтобы выведать государственные секреты, которые тот, в свою очередь, продал соперничающим державам. «Не стыдно ли тебе, Мурило, благородный вор?» «У меня не больше причин для стыда, чем у тебя, грабитель со стервятниками», — быстро ответил Мурило. «Ты используешь целое королевство для своей личной алчности и под видом бескорыстного государственного деятеля обманываешь короля, разоряешь богатых, угнетаешь бедных и жертвуешь всем будущим нации ради своих безжалостных амбиций. Ты всего лишь боров, запихнувший рыло в корыто. Ты больший вор, чем я. Этот кемериец — самый честный человек из нас троих, потому что он открыто ворует и убивает». «Что ж, значит, мы все негодяи», — согласился Набонидус. «И что теперь?» «Моя жизнь!» «Когда я увидел исчезнувшее ухо секретаря, то понял, что обречен», — резко сказал Мурило. И «Я полагал, что ты будешь ссылаться на авторитет короля. Я был прав?» «Совершенно верно», — ответил жрец. «От придворного секретаря легко избавиться, но ты слишком заметный человек. Я намеревался утром рассказать королю историю о тебе». «Шутка, которая стоила бы мне головы», — пробормотал Мурило. «Значит, король не знает о моих заграничных предприятиях?» «Пока еще нет», — вздохнул Набонидус. «А теперь, когда я вижу, что у твоего спутника есть нож, я боюсь, что эта шутка никогда не будет рассказана». «Ты должен знать, как выбраться из этих крысиных нор», — сказал Мурило. «Предположим, я соглашусь сохранить тебе жизнь. Ты поможешь нам бежать и поклянешься молчать о моем воровстве?» Когда это жрец давал клятву. — пожаловался конон поняв направление разговора. — Позволь мне перерезать ему глотку. Я хочу посмотреть, какого цвета его кровь. В лабиринте говорится, что сердце у него черное. Значит, и кровь должна быть черной. — Молчи, — прошептал Мурило. — Если он не покажет нам выход из этих ям, мы можем сгнить здесь. — Ну, Набонидус, что скажешь? что говорит волк, попавший ногой в капкан? — рассмеялся жрец. — «Я в твоей власти, и если мы хотим спастись, то должны помогать друг другу. Клянусь, если мы переживем это приключение, я забуду все твои сомнительные сделки. Клянусь душой Митры». «Я доволен», — пробормотал Мурило. «Даже красный жрец не нарушит эту клятву. Теперь уходим отсюда. Мой друг вошел сюда через туннель, но решетка упала за ним и преградила путь. Можешь ли ты поднять ее?» «Не из этих ям», — ответил священник. «Рычаг управления находится в камере над туннелем. Есть только один другой выход отсюда, который я тебе покажу. Но сначала скажи мне, как ты сюда попал?» Мурило рассказал ему в нескольких словах и на Бонидус кивнул, тяжело поднимаясь. Прихрамывая, он пошел по коридору, который здесь расширялся и превращался в подобие огромной камеры и приблизился к далекому серебряному диску. По мере их продвижения свет усиливался, но так и не стал ярче тусклого сияния. Рядом с диском они увидели узкую лестницу, ведущую наверх. «Это другой выход», — сказал Набонидус. «Я сильно сомневаюсь, что дверь у входа заперта, но у меня есть мысль, что тому, кто войдет в эту дверь, лучше сначала перерезать себе горло. Посмотри на диск». То, что казалось серебряным диском, на самом деле было большим зеркалом, вмурованным в стену. Из стены вокруг него выходила запутанная система медных трубок, наклонявшихся к нему под прямым углом. Заглянув в эти трубки, Мурилу увидел множество маленьких зеркал. Он перевел взгляд на большое зеркало в стене и изумленно вскрикнул. Оглянувшись через плечо, Конан хмыкнул. Казалось, они смотрят через широкое окно в хорошо освещенную комнату. На стенах висели широкие зеркала с бархатными занавесками между ними, стояли шелковые кушетки, стулья из черного дерева и слоновой кости. Из покоев вели занавешенные двери. А перед одним дверным проемом, который не был занавешен, стоял громоздкий черный предмет, гротескно контрастировавший с богатством комнаты. Мурило почувствовал, как его кровь снова заледенела, когда он взглянул на ужас, который, казалось, смотрел прямо ему в глаза. Невольно он отпрянул от зеркала, а Конан дернул головой вперед, пока его челюсти чуть не коснулись поверхности, и прорычал на своем варварском языке какую-то угрозу или вызов. «Во имя Митры на — Набонидус!» — вскричал потрясенный Мурилу. «Что это?» «Этот хак!» — ответил жрец, поглаживая висок. «Некоторые называют его обезьяной, но он почти так же отличается от настоящей обезьяны, как и от настоящего человека. Его народ живет далеко на востоке, в горах, окаймляющих восточные границы заморы. Их немного, но если этот народ не истребить...» «Я верю, что они станут людьми примерно через сотню тысяч лет. Они находятся на стадии становления. Они не обезьяны, какими были их далекие предки, но и не люди, какими могут стать их далекие потомки. Они обитают в высоких скалах, почти недоступных гор, не зная ни огня, ни изготовления жилища, ни одежды, ни использования оружия. Однако у них есть свой язык, состоящий в основном из ворчания и криков». Я взял Тхака, когда он был еще детенышем, и он усвоил то, чему я его учил, гораздо быстрее и тщательнее, чем это могло бы сделать любое другое животное. Он был одновременно и телохранителем, и слугой. Но я забыл, что, будучи отчасти человеком, он не может постоянно пребывать в моей тени, как настоящее животное. Видимо, его наполовину развитый мозг сохранил впечатление ненависти, обиды и каких-то собственных звериных амбиций. «Во всяком случае, он нанес удар, когда я меньше всего этого ожидал. Прошлой ночью он, казалось, внезапно сошел с ума. Его действия были похожи на звериное безумие, но я знаю, что они должны были быть результатом долгого и тщательного планирования. Я услышал шум драки в саду и пошел посмотреть, полагая, что это ты, попавшийся в зубы моему сторожевому псу. Но увидел, как из кустарника, обливаясь кровью, выходит «Тхак!» Прежде чем понял его намерение, он бросился на меня с ужасным криком и бил, пока я не потерял сознание. «Больше я ничего не помню, но могу лишь предположить, что, следуя какой-то прихоти своего получеловеческого мозга, он сорвал с меня мантию и бросил еще живого в яму. По какой причине могут догадаться только боги?» Должно быть, он убил собаку, когда пришел из сада, а после того, как сбил меня с ног, он, очевидно, убил Джоку, так как вы видели его мертвым в доме. Джока пришел бы мне на помощь, особенно против Тхака, которого он всегда ненавидел». Мурилоу уставился в зеркало на существо, которое с таким чудовищным терпением сидело перед закрытой дверью. Он содрогнулся при виде огромных черных рук, густо поросших волосами, почти похожими на мех. Тело было толстым, широким и сутулым. Неестественно, покатые плечи прорвали алую мантию, и на этих плечах Мурило заметил такую же густую поросль черных волос. Лицо, выглядывающее из-под капюшона, было совершенно звериным, и все же Мурило понял, что набанидус говорил правду, когда сказал, что «Тхак не совсем зверь». «Было что-то в красных мутных глазах, что-то в неуклюжей позе существа, что-то во всем его облике, что отличало от настоящего животного. В этом чудовищном теле находились мозг и душа, которые только-только зарождались в нечто смутно похожее на человека». Мурило замер в ужасе, осознав слабое и отвратительное родство между своим видом и этим приземистым чудовищем, и его затошнило от мимолетного осознания бездны звериного оскала, через который с трудом пробиралось человечество. — Ведь он нас видит, — пробормотал Конан. — Почему он не нападает на нас? Он мог бы с легкостью разбить это окно. Мурило понял, что Конан считает зеркало окном, через которое они смотрят. «Он нас не видит», — ответил жрец. «Мы смотрим в комнату над нами. Дверь, которую охраняет Тхак, находится в начале этой лестницы. Это просто расположение зеркал. Видите эти зеркала на стенах? Они передают отражение комнаты в эти трубки, по которым другие зеркала переносят его вниз, чтобы в конце отразить его в увеличенном масштабе в этом большом зеркале». Мурила понял, что жрец на века опережает мысли и идеи своего поколения, чтобы довести до совершенства такое изобретение, но Конан списал это на колдовство и больше ломать над этим голову не стал. «Я построил эти ямы не только как темницу, но и как убежище», — сказал жрец. «Бывали времена, когда я укрывался здесь и через эти зеркала наблюдал, как гибель постигает тех, кто искал меня с дурным намерением». «Но почему Тхак следит за дверью?» — спросил Мурилу. «Да, должно быть, он услышал, как падает решетка в туннеле. Она связана с колоколами в камерах наверху. Он знает, что в яме кто-то есть и ждет, когда он поднимется по лестнице. О, он хорошо усвоил уроки, которые я ему преподавал. Он видел, что случалось с людьми, которые входили в эту дверь, когда я дергал за веревку, висящую на стене. И он ждет, чтобы подражать мне». «А пока он ждет, что нам делать?» — спросил Мурило. «Мы ничего не можем сделать, только наблюдать за ним. Пока он в той комнате, мы не смеем подниматься по лестнице. Он обладает силой настоящей гориллы и может легко разорвать нас всех на куски. Но ему не нужно напрягать мускулы. Если мы откроем дверь, ему достаточно будет дернуть за веревку и отправить нас в небытие». «Как?» «Я заключил сделку, чтобы помочь тебе бежать», — ответил жрец. А не выдавать мои секреты!» Мурило начал было отвечать, но вдруг застыл на месте. Левая рука раздвинула занавески одного из дверных проемов. Между ними показалось темное лицо, сверкающее глаза которого угрожающе смотрели на приземистую фигуру Валой Мантии. «Петрей!» — прошипел Набонидус. «Митра, что за сборище стервятников в эту ночь?» Лицо оставалось в рамке между распахнутыми занавесками — Из-за плеча незваного гостя выглядывали другие лица. Тёмные, тонкие лица, освещенные зловещим предвкушением. «Что они здесь делают?» — пробормотал Мурило, бессознательно понижая голос, хотя знал, что они его не слышат. Что Петрей и его пылкие молодые шовинисты будут делать в доме красного жреца?» — рассмеялся Набонидус. «Глянь, с каким нетерпением они смотрят на фигуру, которую считают своим заклятым врагом!» Они повторили твою ошибку. Забавно будет понаблюдать за их выражениями, когда они разочаруются». Мурило не ответил. Вся эта история имела привкус нереальности. Ему казалось, что он наблюдает за игрой марионеток или же сам является развоплощенным призраком, безлично наблюдающим за действиями живых, не замечающих и не подозревающих об его присутствии. Он увидел, как Петрей предостерегающе приложил палец к губам и кивнул своим товарищам по заговору. Молодой дворянин не мог сказать, знает ли Тхак о вторжении. Поза обезьяны не изменилась. Он сидел спиной к двери, через которую проскользнули люди. «У них те же мысли, что и у тебя», — пробормотал Набонидус себе под нос. «Только причины у них были патриотические, а не эгоистические. Легко получить доступ в мой дом, теперь, когда собака мертва. О, какой шанс избавиться от их угрозы раз и навсегда, если бы я сидел там, где сидит Тхак» прыжок к стене, дернуть за веревку. Петрей легко переступил одной ногой порог камеры. Его товарищи шли за ним по пятам, их кинжалы тускло поблескивали. Внезапно Тхак поднялся и повернулся к нему. Неожиданный ужас его появления, когда они думали увидеть ненавистный, но знакомый лик Набонидуса, подействовал на их нервы, как то же зрелище подействовало на Мурило. С криком Петрей отпрянул назад, увлекая за собой спутников. Они спотыкались и толкались друг о друга, и в это мгновение Тхак, преодолев расстояние огромным, гротескным прыжком, поймал и сильно дернул за толстую бархатную веревку, висевшую возле дверного проема. Мгновенно звоновески отдернулись с обеих сторон, оставив дверь свободной, и через нее вниз промелькнуло что-то необычным серебристым пятном. «Он вспомнил!» — ликовал Набонидус. «Зверь стал наполовину человеком! Он видел, как совершается гибель, и он вспомнил! Смотрите сейчас же, смотрите, смотрите!» Мурило увидел, что это была панель из тяжелого стекла, упавшая на дверной проем. Сквозь него он увидел бледные лица заговорщиков. Петрей вскинул руки, чтобы отразить удар Тхака, но столкнулся с прозрачной преградой и, судя по его жестам, что-то сказал своим спутникам. Теперь, когда шторы были отдернуты, люди в ямах могли видеть все, что происходило в камере, где находились шовинисты. Совершенно растерянные, они побежали через камеру к двери, через которую, очевидно, вошли, но внезапно остановились, как будто столкнулись с невидимой стеной. «Рывок веревки запечатал эту комнату», — смеялся Набонидус. «Все просто! Стеклянные панели работают в пазах дверных проемов. Если дернуть за веревку, то сработает пружина, которая их удерживает. Они опускаются вниз и фиксируются на месте, а открыть их можно только снаружи. Стекло не бьется, даже человек с молотком не сможет разбить его». Запертые люди были в истерике от страха. Они бегали от одной двери к другой, тщетно бились о хрустальные стены, потрясая кулаками перед неумолимой черной фигурой, которая сидела снаружи. Затем один из них откинул голову назад, устремил взгляд вверх и начал кричать, судя по тому, как шевелились его губы, в то время как он указывал на потолок. <связь> Падение панелей сопровождает облако смерти, объяснил красный жрец с диким смехом. «Пыль серого лотоса из болот мертвых за землей Китая!» В центре потолка висела гроздь золотых бутонов. Они раскрылись, как лепестки большой резной розы, и из них повалил серый туман, быстро заполнивший комнату. Мгновенно сцена превратилась из истерии в безумие и ужас. Пойманные люди начали пошатываться, они бегали кругами, их движения стали похожими на те, что бывают у пьяных. Пена капала с губ, кривящихся в полный ужас и истерики. В ярости они набросились друг на друга, вооруженные кинжалами и зубами, резали, рвали, убивали в пламени безумия. Мурило стало плохо, когда он смотрел на это. Аристократ был рад, что не слышит криков и воплей, которыми должно быть оглашается эта обреченная комната. Словно картинки, появляющиеся на зеркале, она была безмолвна. За пределами камеры ужаса Дхак прыгал вверх-вниз в зверском ликовании, высоко вскидывая длинные волосатые руки. На плече у Мурилон набанидус разразился дьявольским смехом. Хороший удар, Петрей! Он его точно выпотрошил! Теперь тебе, мой патриотический друг! Так! Все они пали и живые рвут плоть мертвых оскаленными зубами!» Мурилов вздрогнул позади него егоки негромко ругался на своем непонятном языке. в камере серого тумана виднелась только смерть разорванные изрезанные и изувеченные заговорщики лежали красной кучей зияющие рты залитые кровью лица безучастно смотрели вверх сквозь медленно клубящиеся серые вихри. Тхак согнувшись как огромный гном подошел к стене, где висела веревка и потянул ее в бок Он открывает дальнюю дверь сказал набанидус «Клянусь, Митрой, он более человечен, чем я предполагал. Видишь, туман выплывает из камеры и рассеивается. Он ждет, когда воздух будет безопасным. Теперь он поднимает другую панель. Он осторожен. Ему известна гибель серого лотоса, который приносит безумие и смерть. Клянусь, Митрой!» Мурило дернулся от напряженности, послышавшейся в этом восклицании. «Наш единственный шанс!» — воскликнул Набонидус. Если он выйдет из комнаты наверху на несколько минут, мы рискнем броситься вверх по лестнице». Внезапно напрягшись, они смотрели, как чудовище пробирается через дверной проем и исчезает. С поднятием стеклянной панели занавеси снова опустились, скрывая камеру смерти. «Мы должны рискнуть», — задыхался Набонидус, и Мурило видел, как пот выступил на его лице. «Возможно, он избавится от тел, ибо он видел, что делал я. Быстрее, следуйте за мной по лестнице!» Он побежал к ступенькам и поднялся по ним с быстротой, поразившей Мурило. Молодой дворянин и варвар едва поспевали за ним, и они услышали его порывистый вдох облегчения, когда жрец распахнул дверь на вершине лестницы. Они ворвались в широкую комнату, которую уже видели в зеркальном отражении внизу. Тхака нигде не было видно. «Он в той камере с трупами!» — воскликнул Мурило. «Почему бы не заманить его, как он заманил шовинистов?» «Нет, нет!» задыхался набанидус непривычная бледность окрасила его черты. Мы не знаем что он там он может выйти раньше, чем мы доберемся до веревки ловушки. Следуйте за мной в коридор я должен добраться до своей комнаты и забрать оружие, которое уничтожит его. Этот коридор единственный выходящий из этой комнаты, который не снабжен какой-нибудь ловушкой. они быстро прошли за ним через занавеенный дверной проем напротив двери в камеру смерти и оказались в коридоре в которой выходили различные комнаты. С неуклюжей поспешностью Набонидус начал пробовать двери с каждой стороны. Они были заперты, как и дверь в другом конце коридора. «Боже мой!» Красный жрец прислонился к стене. Его кожа стала пепельной. «Двери заперты. Адхак забрал у меня ключи. Мы в ловушке. Это конец!» Мурило был потрясён, увидев его в таком нервном состоянии, и Набонидус с усилием взял себя в руки. «Этот зверь поверг меня в панику», — сказал он. «Если бы вы видели, как он разрывал людей, как я видел, Митра поможет нам, но сейчас мы должны бороться с ним тем, что дали нам боги. Идем». Он повел их обратно к занавешенному дверному проему и заглянул в большую комнату как раз вовремя, чтобы увидеть, как Тхак выходит из противоположного дверного проема. Было видно, что человек что-то заподозрил. Его маленькие, близко посаженные уши подергивались. Он сердито озирался по сторонам и, подойдя к ближайшему дверному проему, отодвинул занавески и заглянул за них. Набонидус отступил назад, дрожа как лист. Он схватил Конана за плечо. «Человек, неужели ты осмелишься выставить свой нож против его клыков?» Глаза кеммерийца вспыхнули в ответ. «Быстро!» Прошептал красный жрец, толкая его за занавески, вплотную к стене. «Поскольку он скоро найдет нас, мы приманим его к себе. Когда он промчится мимо тебя, вонзи клинок ему в спину, если сможешь. Ты, Мурило, покажись ему, а потом беги по коридору. Митра знает, что у нас нет шансов с ним в рукопашном бою, но мы все равно обречены, когда он нас найдет». Мурило почувствовал, как кровь стынет в жилах, но он взял себя в руки и шагнул за порог. Мгновенно Тхак, стоявший на другой стороне камеры, повернулся, оскалился и с громовым ревом бросился на него. Его алый капюшон откинулся, обнажив черную голову неправильной формы. Черные руки и красная мантия окрасились в более яркий красный цвет. Он был похож на багрово-черный кошмар, когда он мчался по камере, обнажив клыки. Его согнутые ноги придавали огромному телу ужасающую походку. Мурило повернулся и выбежал обратно в коридор, но мохнатый ужас уже бежал за ним по пятам. Когда чудовище промчалось мимо занавесок, из-за них вылетела огромная фигура, которая с размаху ударила обезьяну по плечам, в тот же миг вогнав нож в грубую спину. Тхак страшно закричал, когда удар сбил его с ног, и сражающиеся вместе упали на пол. Мгновенно начались кружения и мелькания конечностей, разрывания и раздирания в этой чудовищной битве. Мурило увидел, что варвар обхватил ногами туловище обезьяна-человека и пытается удержаться на спине монстра, нанося удары клинком. Тхак же пытался сбросить вцепившегося врага и добраться до него гигантскими хлыками, которые с жадностью впились бы в его плоть. В вихре ударов и алых клочьев они покатились по коридору, вращаясь так быстро, что Мурило не осмелился воспользоваться подхваченным стулом, чтобы случайно не ударить кеммерийца». И он увидел, что, несмотря на удачный захват конона и просторную мантию, которая хлестала и обвивала конечности и тело человека-обезьяны, гигантская сила Тхака брала верх. Он неумолимо тащил кемерийцы перед собой. Человек-обезьяна обладала достаточной силой, чтобы убить дюжину человек. Кинжал конона снова и снова погружался в торс, плечи и мощную шею. У твари текла кровь из множества ран, но если лезвие быстро не достигнет какого-нибудь жизненно важного места, «Скажется нечеловеческая жизненная сила Тхака. Монстр прикончит кемерийца, а после него и спутников Конана. Конан сам сражался, как дикий зверь, в тишине, если не считать вздохов от усилий. Черные когти чудовища и ужасная хватка этих уродливых рук рвали и кромсали его, а скаленные челюсти разинулись, чтобы схватить за горло». Затем Мурило, увидев возможность ударить, вскочил и со всей силы замахнулся стулом, причем с такой силой, что мог бы запросто размозжить голову человеку. Стул отлетел от скошенного черного, черного черепа Тхака, но ошеломленный монстр на мгновение ослабил хватку, и в это мгновение Конан, задыхаясь и истекая кровью, бросился вперед и погрузил кинжал по рукоять в сердце человека-обезьяны. Судорожно вздрогнув, чудовище поднялось с пола, Затем безвольно опустилась обратно. Его свирепые глаза застыли и остекленели. Толстые конечности задрожали и вдруг напряглись. Конан, пошатываясь, поднялся на ноги, стряхивая пот и кровь из глаз. Кровь капала с его кинжала и пальцев, и струйками стекала по бедрам, рукам и груди. Мурило подбежал к нему, чтобы поддержать, но варвар нетерпеливо отпихнул аристократа. «Когда я не смогу стоять на ногах, значит, пришло время умирать». Пробормотал он сквозь сжатые зубы. «А сейчас я хотел бы выпить кувшин вина». Набонидус смотрел на неподвижную фигуру, словно не веря своим глазам. Черное, волосатое, отвратительное чудовище лежало, гротескное в лохмотьях алой мантии, но все же скорее человеческое, чем звериное, и обладало какой-то смутной и ужасной трогательностью. Даже Кеммериец почувствовал это. Тяжело дыша, он произнес. «Сегодня я убил человека, а не зверя. Я причислю его к вождям, чьи души я отправил во тьму, и мои женщины будут петь о нем». Набанидус наклонился и поднял связку ключей на золотой цепочке. Они выпали из пояса обезьяны во время битвы. Приказав своим спутникам следовать за ним, он привел их в комнату, открыл дверь и провел внутрь. Комната была освещена, как и другие — Красный жрец взял со стола сосуд с вином и наполнил хрустальные бокалы. Пока его спутники пили, он пробормотал. «Что за ночь? Уже почти расцвело. Что с вами, друзья мои?» «Я перевяжу раны конона если ты принесешь мне бинты и прочее», — сказал Мурило, и на Бониду скинув, двинулся к двери, ведущей в коридор. Что-то в склоненной голове жреца заставило Мурило пристально посмотреть ему вслед. У двери красный жрец внезапно обернулся. Его лицо преобразилось, глаза сверкали прежним огнем, а губы беззвучно смеялись. «Ха, -ха, -ха, ха Негодяи вместе!» — прозвенел его голос с привычной насмешкой. «Но все здесь дураки, и ты дурак, Мурило!» «Что ты имеешь в виду?» — начал молодой дворянин. «Назад!» — голос на Бонидуса был хлестким, как кнут. «Еще шаг, и я взорву тебя!» Кровь Мурилу похолодела, когда он увидел, что рука красного жреца схватилась за толстую бархатную веревку, которая висела среди занавесок прямо за дверью. «Что за предательство?» — вскричал Мурилу. «Ты поклялся?» «Я поклялся, что не расскажу королю ни одной истории о тебе. Я не клялся, что не возьму дело в свои руки, если смогу. Вы думаете, я упущу такую возможность? При обычных обстоятельствах я не посмел бы убить тебя сам, без санкции короля». Но теперь об этом никто никогда не узнает. Ты отправишься в кислотные чаны вместе с Тхаком и идиотами-шовинистами, и никто ничего не узнает. Что это была за ночь для меня? Да, конечно, я потерял несколько ценных слуг, но зато избавился от разных опасных врагов. «Отойдите! Я уже за порогом, и ты не сможешь дотянуться до меня прежде, чем я дерну за этот шнур и отправлю тебя в ад». На этот раз не серый лотос, но кое-что не менее эффективное. Почти каждая комната в моем доме ловушка, и поэтому Мурило, дурак ты этакий. Слишком быстро, чтобы можно было уследить глазами, Конан подхватил табурет и швырнул его. Набонидос инстинктивно вскинул руку и закричал, но не успел. Табурет с хрустом ударился о голову, и красный жрец покачнулся и упал лицом вниз в медленно расширяющуюся лужу темно-багрового цвета. «Все-таки кровь у него красная», — хмыкнул Конан. Мурило трясущейся рукой откинул назад волосы, мокрые от пота, и прислонился к столу, слабее от наступившего облегчения. «Уже рассвело», — сказал он. «Давай уйдем отсюда, пока нас не постигла другая участь. Если мы сможем незаметно выбраться за внешнюю стену, нас не будут связывать с этим ночным делом. Пусть городская стража придумает этому свое собственное объяснение». Он взглянул на тело красного жреца, лежащее в багровых пятнах, и пожал плечами. В конце концов, это он был дураком. Если бы он не стал нас дразнить, то легко мог заманить в ловушку. «Что ж», — спокойно сказал кемериец, — «он прошел путь, который должны пройти все негодяи. Я бы хотел разграбить дом, но, полагаю, нам лучше уйти». Когда они вышли из сумрака сада под лучи раннего рассвета, Мурило сказал... «Красный жрец ушел в темноту, так что моя дорога в город свободна, и мне нечего бояться. А что же ты? Остается еще дело жреца в лабиринте, и... «Я уже устал от этого города», — усмехнулся Кеммерец. «Ты упоминал о лошади, которая ждет в крысином логове. Мне любопытно посмотреть, как быстро этот конь сможет доставить меня в другое королевство. Я хочу проехать много дорог, прежде чем пройду по той, по которой этой ночью прошел» на «Бонидус».